Я ли красному, как жаркий оту, Не молилась до седьмого поту? Гость субботний, унеси мою заботу, Уведи меня с собой в свою субботу. Я ли в день святого воскресенья Поутру не украшала сени? Нету для души моей спасения, Нету для души моей спасения, Нету. За субботой воскресенье. Яль свечей не извожу по сотням, Третью полночью воет в подворотни Пес захожий, коли душу отнял, Отними и тело, гость субботний. 21 ноября 1916 года.